Куда он попал? За минуту до этого он, собственно говоря, шел по Байкальскому лесу вслед за фотографом, видел озеро вдалеке. Не было это в конце весны 1979 года. Не был исчезнувший затем летчик, и были громадные муравьи с пауком, и была воронка, что изменилось. Бах! Раздался взрыв совсем рядом. Профессор схватился за оглохшие уши и выпустил из рук карабин. «Господи!» «Тут уж точно поверишь в создателя всей вселенной!» «Откуда взрывы?» Начальник экспедиции прислонился к дереву, пытаясь привести мысли в порядок. Теперь он окончательно вспомнил воронку смерча, подхватившего его за секунду до того, как его в спину ударила акустическая звуковая волна, и он потерял сознание. Это было в Байкальском лесном массиве, и впереди него шел Николай, несший ядро и кивер. Теперь все ясно, откуда французская речь. Недаром он рассматривал в том лесу артефакты, пытаясь определить, какого они времени. Вот сюда-то он и попал. Профессор бросил взгляд на часы и даже не особо удивился. Они работали. Часы показывали 2 часа 45 минут ночи.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 На Москву шел Дино Ней Понятовский Мюрат. Даву был в арьергарде. Судя по их цветущему виду, передо мной часть авангарда. Может, даже Наполеон где-то недалеко со своим штабом. Нужно гнуть свою линию и не вызывать подозрений. Поэтому ответил. Да, ваша доблестная армия еще не заняла мой город. Да и до Москвы еще далековато. Но наши не менее доблестные войска уже на подходе.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 А если у него проверят в штабе карманы, заставят раздеться? Трубка у него старая, с этим проблем не предвидится. Веревка, шут с ней, наговорит, что в голову придет. Карандаш? А что, в России XIX века не могли делать такие грифельные палочки? Пусть докажут. Тем более он затертый, и надпись «Красный октябрь» давно не видно. Остаются часы и ботинки, а также спортивные трусы и майка.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 Вокруг лежали свитки и рулоны бумаг, всевозможные донесения с фронта, депеши, карты, переписки с другими командующими. Два кресла, впереди стола и четыре по бокам были обшиты красным бархатом, любимым цветом императора. Внушительных размеров персидский ковер покрывал песок, набросанный внутри помещения на траву. По периметру стояли высокие факельные торшеры, а за спинкой козетки...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 «Вы без оружия?» — последовал второй вопрос. Василий Михайлович с мольбой посмотрел на лейтенанта, и тот пришел на выручку. «Можете говорить по-русски», — предложил он. «Я буду переводить». Далее разговор пошел более оживленно. Ней задавал вопросы, профессор отвечал, лейтенант переводил. «Вы без оружия? Потеряли семью?» «Да, мы вышли два дня назад из Калуги».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 тут лейтенант был не нужен. Затем маршал отдал приказ гренадеру. И это Василий Михайлович понял без перевода. Накормите его и пусть отдыхает. К своему глубочайшему сожалению, профессора вывели через задний полог шатра, а раз так, то императора в этот раз он не увидит. Предстоял военный совет, и чужаку, пусть даже ученому из России, присутствовать на нем было не место. Кто знает, может, в следующий раз повезет, и он увидит воочию этого гениального полководца, авантюриста, держателя в руках всей Европы, а затем всеми покинутого, затравленного вероломным предательством Марии Луизы, брошенного своими маршалами и забытого. На миг среди палаток ему бросилось в глаза вносимое в шатер имперское знамя. В этом священном символе императорской гвардии сосредоточилась вся слава восемнадцати последних лет. Непобедимое развивалось оно в Вене, в Берлине, в Труа. Войдет оно и в Москву непобедимым. А вот вынесут его из опустошенной пожаром столицы России уже не с такими почестями. И ему, закопченному пороховым дымом, предстоит погибнуть в рядах последнего артиллерийского дивизиона под Ватерлоу. Но это будет позже. Сейчас же, Начальник экспедиции невольно задержал шаг и, пользуясь невниманием своего стражника, когда тот отдавал честь почетному караулу, успел заметить входившего вслед за знаменем в шатер маршала Мартье. Его он тоже без усилий вспомнил по портретам из книг цикла «Полководцы Европы XVIII-XIX веков». «Этот проживет дольше всех», — подумал профессор. Мартье Эдуард Адольф, маршал, командир корпуса гвардии его императорского величества». так вот откуда гвардейское знамя, внесенное в штаб. По традиции, следом за ним должен войти и сам император. Однако, как ни прискорбно, Василий Михайлович не увидел остального. Отдав подобающую честь, лейтенант поспешил оттеснить незнакомца к противоположному краю шатра и вежливо подтолкнул пленника к небольшой землянке, временно выкопанной в невысоком холме.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 Его мысли прервал лейтенант гренадеров. «Располагайтесь до утра. Поесть вам принесут в обед и на ужин. Рукомойник у того дерева, там же и уборная. Туда будете ходить в сопровождении караульного». «Я все же пленник». «Отнюдь. Раз вы не солдат, то скорее гость. Но гость под надзором. Простите. Только вы мне даны указания».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 Василий Михайлович вежливо поклонился, давая понять, что он явно не в курсе каких-либо подозрений насчет него. На то мы расстались, почти хорошими приятелями. Попади он в лесу в руки другого офицера. Кто знает, чем бы все это обернулось. Василий Михайлович вздохнул и подмигнул к часовому. Должая вынашивать план спасения, профессор спустился в некое подобие блиндажа. Формально землянка была удобной, сухой и довольно просторной. Сразу чувствовался французский стиль, и, похоже, она предназначалась офицерам среднего ранга, командующими артиллерийскими расчетами, ротами пехоты и драгунскими полусотнями. Обстановка была простой, походной, но комфортной. Очевидно, она служила временным общежитием перед большим наступлением и сейчас она была пуста. Командиры покинули ее на рассвете вместе со своими частями, ушедшими вперед по Калужской дороге. Остался даже запах кофе и дорогих сортов табака. По периметру стен в землю были вкопаны две двухъярусные деревянные лежанки, и того на четыре человека. На лежаках размещались свернутые в рулоны матрацы, видимо, приготовленные для вновь подходящих из арьергарда командиров. Посреди помещения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 Обернувшись, профессор увидел, как у того с головы снесло полчерепа и, разбившись о ближайшее дерево, разбрызгалось в разные стороны. Мозг солдата колыхался в другой части черепной коробки, как яйцо в смятку, поданное к столу. Голова стражника стала похожа на кастрюлю со сбежавшими в кипятке макаронами, с густыми мозгового вещества, спадавшими на землю.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 Гренадер развел руками. Когда подходили к землянке, Василий Михайлович решительно спросил. — Так вы видели, как я появился в лесу? — А как вы думали? — Видел. — Из пустоты. И лейтенант хитро подмигнул.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 Удачной ли была атака, но он так и не узнал, поскольку сразу после умывания легкого завтрака его вызвали в штаб. Вошедший знакомый лейтенант был с утра свеж, выбрит и, как всегда, приветлив. Вроде как и не было вчера того лукавого взгляда, с которым он, уходя, попрощался. Войска прибывали и, переформировываясь, уходили в сторону Калужской дороги. Впервые профессор услышал скандинавскую речь,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 который затем усовершенствует наш русский генерал Засядько. Вот без преувеличения, еще один военный ученый, которого следовало бы ввести в историю. Именно его гвардейский корпус подвергнется первой в истории атаке ракетной техники. Лейтенант отвлек мысли профессора. «Маршал Ней вскоре вас примет. Сейчас они с Мартье беседуют по поводу дальнейшего наступления». «А император...» Он отбыл еще утром вместе с начальником штаба Бортье и маршалом Лафевром. Я его так и не увидел. К сожалению, Василия Михайловича было, что называется, на налицо, отчего гренадер обнадежил. Ничего. Если будете при главнокомандующем, то еще увидите. Меня можете не бояться. Доверительно произнес офицер, глядя на задравшийся рука в костя. Я еще в первый раз заметил этот прибор у вас на руке.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 Капрал без лишних вопросов отдал честь и, открыв шлагбаум, посоветовал напоследок. «Там в лесу партизаны шалят, месье лейтенант. Вам дать сопровождающих». Мишель взглянул на ученого. Отказался, мотивируя тем, что далеко они заходить не будут и вернуться часа через три, как раз к обеду. «Тогда избегаете той части леса», — Капрал показал рукой справа от себя.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 А вместо него в фокусированном взгляде перед лицом ученого предстал носок сапога лейтенанта, подергивающийся как примитивный организм, лишенный разума, но полной воли к жизни. Так ведет себя хвост ящерицы, оторванный от тела, дрожащий и подпрыгивающий на земле. Профессору слегка контужному от взрыва на миг вспомнились и пронеслись в сознании те кислотные жгуты, что падали с неба на побережье Байкала.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 и закружился в круговороте смерча вместе с ветками, кустами глины, травой и мелкими камнями. Туда же попали и мелкие грызуны с тысячами всевозможных насекомых. Рядом с распадавшимся на фрагменты незнакомцем в центре воронки появились и тут же хлопая исчезли какие-то плазменные образования в виде шаровых молний. Воздух наполнился озоном перед грозой. Последнее, что видел командир партизан, была яркая вспышка и вырванная из земли сумка вместе с предметом, похожим на короткий мушкет, но более совершенным. Все это взмыло кверху, перемешалось между собой, растворилось в пустоте. Раздался оглушительный хлопок, и тут же наступила полнейшая тишина. Энергетический разряд последний раз пронесся над землей. Сгустки плазмы испарились, и все стих. Поляна опустела. Лишь отдельно, поднятые вихрем листья, продолжали тихо осыпаться на головы изумленных партизан. Исчезли один за одним и круги, и обнаженное тело на земле, и пожилой человек, едва стоявший у дерева. «Свят, свят, свят!» — послышалось кругом.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 Одиссея и его пребывание в 1812 году закончилось.